Глава семнадцатая. Не по плану. Из кабака мы вернулись на веселе. Домашняя настойка на хрене и меду оказалась очень вкусной. А уж как она шла, под наваристые щи вообще промолчу. Мы ввалились в квартиру и замерли столбом. Обнаружив сидящего за ноутбуком Степа, даже по самым скромным подсчетам в кабаке мы проторчали почти два часа, а он все так же пялился в монитор. «Ты здоров вообще?» — на всякий случай уточнил я. «Прям дежавю какое-то». «А?» — он уставился на меня расфокусированным взглядом. «Ой, да хрен с ним. Пусть сидит!» — отмахнулась Полина. «Пойдем лучше в спальню». «Успеем», — отказался я. «У нас еще вся ночь впереди». «Нашел что-нибудь?» Это уже предназначалось Степпум. Он некоторое время продолжал молча пялиться в монитор, а затем выдохнул и потер рожу ладонями не покачал головой он. «Все, что здесь есть, мы и так уже знаем. Я имею в виду полезную информацию, которая поможет убивать выродков еще эффективней. А от этих лютых терминов только голова болит». «А что по Максу? Ну, по нулевому пациенту. Как я понял, вся шумиха именно из-за него?» «Да почти ничего. Так, разрозненные данные, здесь чуть-чуть, там немного». «Как я понял, все дело именно в бактериях, но изучить их как следует не позволяют ни знания, ни технологии. Никто не понимает, откуда они взялись и кто провел с ними первый эксперимент. Но одно ясно точно. Если они попадут в наш организм, мы обратимся. Они захватывают лимфатическую систему и перестраивают ДНК. Боятся только серебра и ультрафиолета». «Странно. Тогда почему мы не заражаемся, когда используем черное сердце?» «До этого я пока не добрался» я почесал макушку но боюсь наука и сама еще до конца не поняла как все это работает выводов здесь нигде нет только описание каких-то лютых экспериментов прикинь они тут одного выродка порубили на несколько кусков и ждали что они регенерируют в полноценных особей ну типа как дождевой червяк кстати ты знал если червя разрезать на две части то через какое-то время получится два полноценных червяка вообще-то это еще в школе проходит усмехнулась полина «Видимо, я этот урок прогулял», — хмыкнул Степ. «Ну и что в итоге с выродком стало?» «Да ничего», — пожал плечами приятель. Он отрастил себе ноги и руки примерно за неделю, а отрезанные части просто погибли. А когда его распилили пополам, он тупо подох. И вот все здесь примерно такое. То под микроскопом что-то рассматривают, то на части режут, то снова рассматривают. «Такое ощущение, что они и сами не знали, что со всем этим делать, и просто тыкали наугад, придумывая всякую херню». «Да у нас вся наука в этом и состоит», — усмехнулся я. «А подробно изучать начинают только те вещи, которые случайно дали положительный результат». «В общем, как всегда», — всплеснула руками Полина. «Доигрались да люди в бога». «Ага, типа того», — согласился Степ и захлопнул крышку ноутбука. «Задолбался я что-то. Пойду пожру». «Давай», — кивнул я, — «рекомендую хреновуху к чам». «Вещь!» — я показал большой палец. «Кстати!» — Степ замер в дверях. «Кое-что любопытное там было». «Ну и?» — поторопил я. «Этот самый Макс. Ему пофигу на солнечный свет и серебро. Он вообще какой-то другой». «Это тоже не новость», — буркнул я, «иначе бы его в крепость не пустили». «Ладно, вали уже». «Я на ночь в борделе останусь». «Так что можете стонать тут, сколько влезет!» — доложился приятель и вышел за дверь. Полина без промедления прижалась ко мне и потянулась своими губами к моим. «Подожди!» — придержал ее я, но, чтобы она не злилась, все же ответил на поцелуй. «Что-то не так?» — нахмурилась она и посмотрела мне в глаза. «Нет», — улыбнулся я, — «все нормально. Просто хочу сам немного покопаться в диске, пока есть заряд». «Душнило!» Все-таки надула губы она, но без злобы. «Ночью вернешь с процентами». «Можно подумать, я тебе хоть когда-нибудь отказывал». «Да только что!» — возмутилась она. «Это не считается». Покачал головой я и открыл ноутбук. Вдавил клавишу питания, выводя компьютер из спящего режима. А когда тот загрузился, посмотрел в правый нижний угол, где отображался индикатор заряда. Его оставалось еще 75%. Не так уж и много, но на час-полтора хватит. Возможно удастся за это время что-нибудь отыскать. Хотя я даже близко не понимал, что именно собирался увидеть, среди этого вороха документов и всяких файлов. Диск был заполнен практически до отказа, а вмещало наш два терабайта. Основной процент файлов имел текстовый формат, а значит их здесь миллионы. Все они систематизированы по датам и отделам. Но вот в чем беда, я понятия не имел, чем эти отделы занимались в принципе. Пришлось разбираться на ходу. Степ ковырялся в самой первой папке и сумел прочесть всего сотню документов. Про Макса там практически ничего не было, и поэтому я пошел другим путем. Принялся хаотично загружать файлы из разных папок, чтобы разобраться во внутренней структуре лаборатории. Ведь кто-то же должен был изучать отдельно нулевого пациента, иначе продолжения у всех этих исследований не было бы. И чем глубже я вникал во все это, тем больше убеждался, что нулевой пациент и Макс – это два разных человека. Они были чем-то схожи, но не более, чем отец и сын. Пацану досталось и от матери, то есть от нашего вида. Именно эта смесь генов и привела к тому, что у него и тех, кто был создан по его подобию, отсутствовал важный элемент в организме. Их костный мозг не мог вырабатывать кровь, но она все еще оставалась жизненно необходимой для функции организма. Только кровь способна переносить кислород к органам. И мутация нашла выход, создав эдакое хранилище для крови, что-то типа второго желудка. Вот откуда их жажда. Вот почему наша кровь так необходима для их выживания. Здесь же обнаружился один странный эксперимент. Ученые без зазрения совести и малейших колебаний заставили одного из выродков голодать. Его кормили только человеческой пищей и давали воду. Диета состояла только в отсутствии крови. К бумагам и отчетам прилагалось и несколько видеофайлов, которые я тут же запустил. Измененный бесновался так, будто в него вселился сам дьявол. В глазах безумие, движения рваные, словно его телом управлял кто-то другой, не умело дергая его за невидимые ниточки. Подпись гласила, что сейчас шел десятый день голодовки. Следующий файл показывал труп. По крайней мере, складывалось именно такое ощущение. Но голос за кадром объяснил, что испытуемый пребывает в анабиозе. Его сердце билось так медленно, что на аппаратуре синус возникал всего раз в две минуты. И в это состояние он впал спустя 30 дней с момента последнего приема крови. В этом состоянии его продержали целых три месяца, просто наблюдая за показаниями приборов. А затем в него влили примерно пол-литра крови, и выродок снова ожил, как в кино древних вампирах. Его кожа разгладилась прямо на глазах, приняла живой розоватый оттенок и... Ученый, что в этот момент производил наблюдение, расстался с жизнью. Вырыдок, словно дикий зверь, набросился на него и за секунду разорвал ему глотку, жадно присасываясь губами к хлещущей из артерии крови. А спустя всего 20 часов ученый присоединился к стану подопытных. Никто и не вспомнил о том, что еще совсем недавно он был их коллегой. Завидное, хладнокровие. «Дух, дух, дух!» Раздался стук в дверь. Я оторвался от монитора на в брови. Полина дремала в кресле. Девушка моментально подобралась и выхватила пистолет, направив его в сторону входа. «Брак! Ты там!» — прозвучал голос сугроба. «Твою мать!» — я резко подорвался, едва не опрокинув стул. Полина убрала ствол и направилась к двери. Я же выдернул из ноутбука жесткий диск и сунул его в ближайший рюкзак, на ходу захлопывая крышку компьютера. Когда командир вошел, я уже спокойно сидел в кресле, Наливая в кружку пиво из пятилитровой боклажки, тебе чего не спится? Лениво спросил я. Не помешал? Вопросом на вопрос ответил он. Немного. Плотоядно улыбнулась Полина, плюхнулась мне на колени и, отобрав кружку с пивом, сделала большой глоток. Но к делу мы еще не перешли. Ясно, буркнул он и уселся на стул возле компьютера. Выглядел он несколько рассеянно. Я нашел Связного. Как? Не скрывая удивления, спросил я. «Вот это как раз самое странное». Он почесал подбородок. «Это скорее на меня вышли. Можешь уже объяснить толком?» Раздраженно бросил я. Минут десять назад меня вызвали в комнату связи. На проводе был какой-то хрен, который сказал, что может выступить гарантом обмена вас на серебро. «Ничего не понимаю», — пробормотал я. Он представился... «Откуда он вообще об этом узнал? И почему обратился именно к тебе?» «Если бы я сам хоть что-то понимал...» — пожал плечами сугроб. «Ну и что думаешь?» «А нас это кого?» — задала резонный вопрос Полина. «Тебя, брака и степа», — объяснил Омоновец. «Собственно, поэтому ценник и подняли до 150 кило. Что вас теперь? Трое». «Ах, вон оно что!» — улыбнулся я. «Брак — суть не в этом, а в том, что кто-то слил операцию». Сугроб уставился на меня немигающим взглядом. «Серьезно?» — усмехнулся я. «Думаешь, это мы?» «Я ничего не думаю». Он развел руками. «Но ты сам подумай, кто еще об этом знал?» «Макар», — ответил я, — «может, кто-то еще из «Девятки». Не исключаю, что все наши разговоры прослушивались или писались». «Да тот же связист местный мог легко записать наш базар и потом прослушать. Что он просил за посредничество?» «А вот это самое интересное», — оскалился командир. «Жесткий диск, который мы вынесли из лаборатории». «Мы ничего не выносили», — нагло соврал я. «Прикинь...» — еще шире ощерился сугроб. Я ему также ответил. И, зная, что он на это сказал, «Откуда мне это знать?» — пожал плечами я. — А то, что он видит местонахождение этого диска, и что сейчас он на территории Кремля. — Гром при тебе их спалил, — произнес я. — И меня в этот момент рядом не было. — Тебя нет. — Но был твой человек. Только не надо мне сейчас по ушам катать, что ты ничего не знаешь. Вся фишка в том, что маяк на диске начинает работать только когда тот подключен к питанию. — Ну или... К ноутбуку». Сугроб опустил ладонь на крышку компьютера. «Это подстава». Попытался я сменить тему. «Ещё какая брак? Я ведь тебя предупреждал. Где он?» «Кто? Степ?» Включил дурачка я. «Да срать я хотел на твоего Степа. Где диск?» «В надёжном месте», — сдался я, потому как операция уже не имела смысла. «Ты видел содержимое?» «Само собой, раз он был подключён». «Операция отменяется», — поморщился он. «Мы не можем так рисковать». «Кто выходил на связь?» — с хитрым прищуром спросил я. «Старый? Или кто-то из его людей?» «Я уже говорил, что понятия не имею», — ответил сугроб. «Я почему-то ему поверил. Может, потому что в его глазах прятался страх, который он не очень-то умело скрывал? Разговор не наш, а тот, что состоялся по рации». Несла бы его напряг, это выбило командира из равновесия. Притом человек на другом конце точно знал, с кем говорит и какие у нас планы. А значит, он совсем не случайный тип, и, скорее всего, работает на то же ведомство, что и мы. Это точно не один из выродков, иначе у стен Кремля уже стояла бы целая орда, а на территории рвались бы снаряды. «Соглашайся!» — выдохнул я. «Что?» — скривился сугроб. «Ты в своем уме? Что значит «соглашайся?»?» «То и значит», — ответил я, — «это кто-то из своих». «Тогда тем более нет», — отрезал Омоновец. «Диск нужно уничтожить, и чем быстрее, тем лучше». «Ты не хочешь поймать крысу?» — спросила Полина, поняв, к чему я клоню. «Это работа не нашего уровня», — ответил командир. «Нас обставят быстрее, чем мы успеем хоть что-то понять». «Не уверен?» — покачал головой я. «Тот, кто на тебя вышел, слишком открыто заявил о себе». Если бы на том конце сидел профессионал, он бы ни за что не стал с нами разговаривать. Пришел бы в тот момент, когда здесь никого нет, и обыскал бы наши вещи тихой. Но он раскрылся, выдал свои намерения. А значит, там дебил, который хочет навариться на продаже информации. И еще момент. Скорее всего, это не первая его сделка с выродками. Он оставил тебе частоты? — Да. — кивнул сугроб. — Ответ нужно дать в течение часа. «Или что?» — заинтересовался я. Никаких «или» он не озвучивал, но подозреваю, что он сольет нас выродком. В смысле, то, что мы задумали их кинуть. «Отлично!» — я хищно оскалился. «Я хочу с ним пообщаться». «О чем?» «О девчонках, Ёпт, огрызнулся я. «Сисечки обсудим. А конкретно, кто какой размер предпочитает?» «А ты не борзей!» — насупился командир. Можешь толком объяснить, что ты задумал. Хочу и рыбку съесть, и в море искупаться. Пусть выступит гарантом обмена, мы свое получим, а потом еще и крысу возьмем. Брак. Не мне тебя учить, но я считаю, что ты совершаешь ошибку. Здесь подставы воняет, как от дохлого лося. Неужели тебе так важно это серебро, что ты готов рисковать всем? — Мы место одно нашли, — задумчиво ответил я. Там рай. До ближайшей цивилизации, километров сто пятьдесят в каждую сторону. Речка рядом, в озеро впадает. А на окраине гектаров двадцать земли под посадку, которая три года отдыхала. Если там крепость поставить, можно жить ни в чем себе не отказывая. — А ты сможешь, — усмехнулся сугроб. — Уверен, что через неделю не сбежишь от скуки. Война — это тот еще наркотик. Может, и сбегу, — пожал плечами я. «Но я этого не узнаю, если не попробую». «И на это тебе нужно серебро», — кивнул ОМОНовец. «Как стартовый капитал? Есть и другие способы». «Есть», — перебил я, — «но они меня обяжут. А я не люблю и не хочу быть должным». «Так что ты задумал, брак? Я не стану совать своих людей в мясорубку. А чуйка подсказывает, что именно так все и закончится. Ты можешь уйти в любой момент». Глядя командиру прямо в глаза, произнес я, «Обид и претензий не будет. Но если все выгорит, ты всегда будешь желанным гостем в моей крепости. А расклад такой. Мы поговорим с этим типом и выслушаем его предложение. Если не понравится, пошлем его к лешему в задницу». «Идиот», — кивнул сугроб. «Без обид, так?» «Все честно», — ответил я и протянул ему руку. Он поднялся со стула и сжал мою ладонь. «Через двадцать минут в комнате связи мне нужно обсудить это с парнями». «Принял», — буркнул я и бросил взгляд на часы. Полина тяжело вздохнула, уже догадываясь, что бурная ночь отменяется. «Дела». В комнате связи меня уже ждали. Сугроб был не один, вместе с ним пришел Лис. В их группе он как раз занимался всякими техническими вопросами, а потому, прежде чем начать сеанс, Он несколько раз перепроверил оборудование и убедился, что наш разговор не записывается и не подслушивается где-нибудь из соседнего помещения. Ничего подобного не нашлось, и я смело вычеркнул местного связиста из списка подозреваемых. А значит, крыса засела где-то на лайнере, в самом сердце сопротивления. Прежде чем идти сюда, я заглянул в администрацию, в филиал девятки, и вооружился очередной флешкой с кодами шифрования для связи с центром. И первый сеанс устроил как раз со своими. Не ради шутки, а чтобы посмотреть, какой выйдет результат. Если крыса там, то после моего предупреждения предателю быстро перекроют кислород, и он не сможет с нами общаться. Это станет показателем, а заодно добавит ему сложностей. В общем, мы займем его более насущными проблемами, а сами под шумок провернем нашу операцию. «Центр на связи!» После пары минут вызова отозвался сухой голос в наушниках. «Это брак», — представился я. «Мне срочно нужно связаться с Крюковым». «Такая возможность отсутствует. Он в поле». «Ясно. Кто за него?» «Дело очень срочное и повышенной важности. Речь о лаборатории 53». «Алексей Викторович на месте. Могу переключить», — тут же ответил связист. «Охренеть», — пробормотал я. «Переключай». Вот так, с насколько попасть на самого важного человека в системе, да это прям удача какая-то. О нём я только слышал, но общаться придётся впервые. Интересно, он вообще в курсе наших дел? Скорее всего. Да. Сухо, но по-военному, будто общался по телефону, ответил Алексей. Я слушаю вас, говорите. Это брак, тьфу, то есть Барков, растерялся я. Старый отправлял нас на задание. Я в курсе. Оставаясь все таким же спокойным и хладнокровным, произнес он. «Ага, отлично!» — кивнул я невидимому собеседнику и собрался с мыслями. «Не знаю, в курсе ли вы другого нашего дела. За головы нашей команды назначен выкуп в 150 килограммов серебра. Мы собирались кинуть измененных на деньги, так сказать, совершить обмен с подвохом». «И чего вы хотите от меня?» «Дело в том, что об этой операции знал очень ограниченный круг людей». «Крюков дал добро, но только после того, как мы уничтожим лабораторию. Задачу мы выполнили, но с некоторыми отступлениями. В общем, у нас случайно оказался жесткий диск с кучей отчетов из лабы». «Случайно?» — в голосе собеседника послышалась усмешка. «Ну, может, не совсем», — смутился я. «В общем, дело в том, что на диске оказался маяк, и когда мы его открыли, с нами вышел на связь какой-то человек». «Теперь он предлагает в обмен на этот диск выступить гарантом сделки по обмену меня и моих друзей на серебро». «Я вас понял», — произнес Алексей. «Полагаете, что предатель может находиться среди нас?» «Это наиболее вероятно», — ответил я. «Практически никто не знал о нашем задании. Местные не ведут записи разговоров. Прослушки здесь тоже нет, мы все проверили. Но тот, кто с нами общался, пригласил к связи конкретного человека». Вот только о том, что он связан со мной по операции обмена, знали всего пятеро. Выходит, утечка произошла у вас. Кто был в курсе? Мои. Макары старый. Ну и впоследствии еще команда сугроба. Что собираетесь делать? Через десять минут у нас сеанс связи с крысой, доложил я. Думаем соглашаться на сделку и попытаемся его поймать. Диск при вас? Не с собой, но в общем да. Когда собираетесь произвести обмен? «Пока не знаем, для начала нужно пообщаться». «Я так понимаю, говорить с ним хотите вы лично?» «Так точно?» «Нет», — сухо отрезал Алексей. «Пусть говорит сугроб. Он не должен знать, что вы в курсе». Его голос вдруг стал глухим, будто он прикрыл динамик микрофона ладонью, но слова я все-таки разобрал. «Запускайте режим изоляции, да, сейчас». «Простите, это я не вам. Так на чём мы остановились?» «Ах, да. Вы сейчас в Нижнем, правильно?» «Да». «Ждите». Связь оборвалась. Я некоторое время ждал, что мне ещё что-то скажут, но в ушах раздавалось лишь лёгкое шипение эфира. «И сколько ждать? И чего?» Уставился на меня сугроб. «Без понятия. Давай вызывай своего крысёныша. Посмотрим, к чему привели наши действия». «Он не мой». Нахмурился командир и сунул бумажку с частотами Лису. «Настраивай». Тот что-то покрутил на оборудовании, покликал мышкой по цифровым кнопкам в ноутбуке и кивнул, мол, все готово. Неизвестный сугробу! Прием!» – Забормотал Омоновец. Я тоже сидел в наушниках, но микрофон у моей гарнитуры был отключен. На другом конце раздавалось лишь тихое шипение, которое периодически перебивал голос Снегова. Так продолжалось некоторое время, но ответ не приходил. Я Ящично оскалился, но радоваться было пока рано. Как знать, может предатель просто выжидает время или отошел в туалет. Судя по стрелкам на часах, у нас еще оставалось около трех минут до окончания назначенного времени. Фантазия подкинула картину происходящего на лайнере. Наверняка там сейчас началась проверка персонала. Всех закрыли по каютам и теперь по очереди вытягивают для общения с руководством. «Не уверен, что таким образом им удастся найти предателя, но понервничать его они точно заставят». «Неизвестный сугробу! Прием!» — продолжал вызывать командир. «Походу, прижали крысу», — словно прочитав мои мысли, произнес лис. «Пока не ясно», — шепотом добавил я. Но время шло, а загадочный гарант сделок так и не появился. «Из чего мы сделали вывод, что у нас все получилось?» Однако теперь мы находились на том же месте, что и в начале. У нас было все, чтобы начать действовать, кроме связи с выродками. И все же решение этой задачи плавало на поверхности. Как говорится, если гора не идет к Магомеду... Сугроб ушел за стену, прихватив с собой двоих, Лиса и Марка. Я вернулся домой, а перешагнув порог, даже вышел в коридор и проверил, не ошибся ли я дверью. Внутри царила чистота и порядок. Шорох доносился из нашей спалиной комнаты, куда я и заглянул. Девушка в позе каракатицы намывала полы. Увидев меня, она тут же бросила тряпку и вывалила на мою голову кучу вопросов. «Ну как там? Вы нашли крысу? Договорились за обмен? Что делать с диском? За степом пора?» «Тихо, тихо!» — притормозил ее я. «Все нормально, крысу не нашли, но, кажется, определили ее местонахождение». На связь он больше не вышел. Сугроб за стеной ищет связного для обмена. Надеюсь, у предателя теперь другие заботы. И нас не раскроют. «Черт!» — поморщилась она. «Слишком рискованно. Может, откажемся, пока не поздно?» «Брось, мы бывали в передрягах и похуже. Разберемся. А ты чего это решила вдруг? Порядок навести?» «Нервы!» — буркнула она. «Я всегда убираюсь, когда нервничаю». «Честно говоря, я и сам немного психую». Как-то все резко пошло по одному месту. Не нужно было тащить с собой этот чёртов диск. Теперь уже поздно об этом думать. Давай попробуем поспать. Время уже третий час ночи, а мы все на ногах. Не очень хорошая идея упасть от усталости в момент боя. «Подожди, полы хоть домой», — улыбнулась Полина и вернулась к прежнему занятию. Я посидел немного в кресле, собирая в кучу все то, что произошло с нами с момента прибытия в Нижний Новгород. Мы в очередной раз влезли в чужую игру, и это мне очень не нравилось. Жизнь гораздо понятнее, когда мы занимаемся своим делом, а вот это все точно не наше. Я не мастер интриг, и уж тем более не специалист по раскрытию заговоров. Вся эта возня с документами, файлами на диске. Зачем я вообще в это полез? Да, признаю, мне было любопытно. Но зная наперед, что все это обернется такой кучей дерьма... И все-таки... Как этот человек узнал о наших планах? Кто он? Откуда выходил на связь? Может, мы зря доверились Макару? Впрочем, нет. Он не мог, не стал бы. Слишком уж открыто, слишком нагло, это точно не в его стиле. Да и какой смысл? Заработать на продаже диска? Старый. Этот вечно ведет собственную игру и часто меняет правила прямо на ходу. Вот на его манипуляции это очень похоже. Но в чем подвох? Ради чего он стал бы затевать такое, если с нашим заданием по поимке выродка возле Елатьмы все было ясно, то сейчас я терялся в догадках? Не видел мотива, и в нем как раз кроется ответ. А может дело в том, чтобы помешать нам совершить задуманное серебром? Я совсем забыл упомянуть еще одного человека, если его сейчас можно так назвать, своего брата. Не удивлюсь, если он в курсе наших планов, ведь у него есть доступ ко всему, что творится на лайнерах. Вся информация проходит через его руки, в том числе и программное обеспечение связи. Он легко мог прослушать записи разговоров, а в том, что они есть, я не сомневаюсь, на таком объекте фиксируется все, даже самые незначительные разговоры. Я сам попросил Макара поговорить с братом. Он что-то нашел и передал информацию старому. Ведь как-то Крюков узнал о сугробии наших планах, хотя я ему об этом и словом не обмолвился. Хотя этим с ним мог поделиться и Макар... Или нет? Ведь генерал в полях, он сейчас неотрывно следует за Морзе, контролируя каждый его шаг и подталкивая в нужных местах, чтобы тот двигался в нужном направлении. И ведет он больше Макса. Ему важен этот пацан. Здесь снова появляемся мы с информацией о лаборатории какими-то накладными, которые, по сути, ничего не значат. Но в течение дня получаем задание. Пойти туда, не знаю куда. И Старый уже знает о сугробе наших планах. Как? Кто ему сказал? Явно не Макар, потому как ему это вообще не нужно. Затем мы возвращаемся, я докладываю об успехе операции, и через три часа Сугроб уже на связи с неизвестным доброжелателем. И вот что странно, он тоже проинформирован о наших планах. Мало того, преподносит все это так, что под нами начинает гореть земля, а когда мы докладываем о случившемся наверх, он уходит в радиомолчание, словно сидит за соседним столом и слышит каждое наше слово. «Я сейчас вернусь», — бросил я и вышел за дверь. Путь до комнаты связи занял всего пару минут. В связи снова вставил флешку в разъем, настроил передатчик, вручил мне гарнитуру и вышел за дверь. Время сейчас неурочное, и очереди за дверью нет, а значит, можно и не спешить. «Центр на связи!» — прозвучал ответ в наушниках. «Это снова брак», — представился я, хотя на другом конце наверняка об этом знали. «Можете снова переключить меня на Алексея Викторовича?» «Он занят. Я даже знаю, чем...» — огрызнулся я. «Переключите, это касается нашего последнего разговора». «Ждите», — сухо ответили на другом конце. Прошло не меньше пяти минут, прежде чем я снова услышал спокойный бархатный баритон начальства. «Я слушаю...» — прозвучало в наушниках. «У меня всего пара вопросов. Без церемона начал я. Кто отвечает за обеспечение связи на программном уровне?» «Зачем это вам...» «Что-то мне подсказывает, наши фамилии будут одинаковыми, не так ли?» «Секунду, я должен проверить», — отрешенно ответил Алексей. Образовалась пауза. В наушниках отчетливо послышалось клацание мышкой. «Да, Николай Барков отвечает за администрирование внутренней сети. Откуда вы знали?» «Стоп! Вы что, родственники?» «Да, он мой брат», — с ухмылкой произнес я. «И кажется, я наконец понял, что произошло на самом деле». «Дайте угадаю». В голосе проскочили нотки усмешки. «Забота о старшем брате. Похоже на то. Скажите, а вы можете дать нам поговорить?» «Думаю, это в моих силах», — вежливо ответил Алексей. «Сколько вы с ним не виделись? Он ведь обратился еще в самом начале». «Да, буквально в первые десять дней», — ответил я. «Полагаю, поиски предателя можно прекращать, скорее всего». «Оставайтесь на связи. Я поговорю, чтобы вас соединили». «Спасибо». «Я понимаю», — ответил он и отключился. Однако в его последней фразе я почувствовал какую-то усталость. Понятия не имею, сколько лет этому человеку, но я почему-то представил себе глубокого старика, который застал еще самого Ленина. Но не успел я развить забавную фантазию, как в наушниках прозвучал до боли знакомый голос. «Здравствуй», — «Брат?» «Колян!» Только и смог выдохнуть я. Я миллионы раз представлял себе этот разговор, но когда он состоялся, слова попросту застряли в глотке. Все вопросы растворились, словно по мановению волшебной палочки. «Как ты догадался?» — нарушил он неловкое молчание. «О чем?» — откровенно затупил я. «А, ты о диске. Просто прикинул всех, кто что-то об этом знал». Ты один не вписывался в логику. На хрена ты все это устроил?» «Тебе нельзя к ним...» — впопад ответил брат. «Если тебя возьмут, они узнают про нас, про меня и остальных...» «Стоп, стоп!» — я прервал словесный понос брата. «Ты сейчас о чем? Что узнают? Кто?» «Ты не понимаешь...» — в голосе брата послышалось отчаяние. «Ты никогда меня не слушал и не понимал. Они ищут нас, считают предателями...» «Из чего ты взял, что они найдут вас через меня? Я не один такой, кто знает о вашем существовании, да и, насколько мне известно, вы тоже не особо прячетесь». «Ты опять думаешь, что прав, но это не так. Хоть раз в жизни послушай меня и сделай, как я прошу». «Ладно, выкладывай». «Твой план — говно. За тобой придут непростые измененные». «Это я и сам понимаю». «Не понимаешь. С такими ты еще не сталкивался. Они могут читать мысли». Они быстрее и сильнее всех тех, на кого ты охотился. Им нужна твоя кровь. Уходи из Нижнего, спрячься. Затаись на пару лет. Ты же знаешь, что это не мой путь. Я не буду прятаться и убегать. Знаю. Поэтому и прошу, не лезь под каток. Я серьезный ген, ты не представляешь, на что они способны. Через твою кровь они смогут снова мной управлять. А я не хочу снова проходить через этот кошмар». «Ты не представляешь, каково это, когда твой разум принадлежит кому-то другому!» «Успокойся, Коль!» — как можно спокойнее произнес я. «Завтра утром мы уйдем и не станем ввязываться в это дело!» «Обещаешь?» «Да! А теперь расскажи-ка мне вот что!» «На ком ты там собрался жениться?»